В 1828 году, быть может, в те дни, когда Пушкин находился в Москве, появилась новая стихотворная повесть дяди поэта Василия Львовича Капитан Храбров. Вспоминая, что героем его опасного соседа был Буянов, друзья по литературному кружку Арзамас направили автору повести Коллективное стихотворение. Любезнейший наш друг, о ты, Василий Львович, Буянов старину, а нынешний храбров, Меж проповедников Парнаса Прокопович, Пленительный Толмач и и Скотов, Что делаешь в Москве, первопрестольном граде? А мы печемся здесь о вечном винограде, И соком лос его пьем здравие твое. Первая строка этого стихотворения принадлежит Перу Вяземского, вторая, четвертая и седьмая — Жуковского, третья — Пушкина, пятая — Жихарева, шестая — неизвестного автора. Прокопович, с которым Пушкин сравнил своего дядю, был известный писатель и проповедник эпохи Петра I, Феофан Прокопович. В ту пору, входили в моду цыганские песни и пляски. Они увлекали своим колоритом, неожиданными резкими переходами, контрастными мелодиями. Пушкин любил это своеобразное искусство. Бывал у цыган, которые селились в грузинах. Подолгу заслушивался пение известной москвичам цыганки Тани. Однажды ее услышала гастролировавшая в России знаменитая итальянская певица Каталани. Изумленная и растроганная этим ярко-эмоциональным искусством, итальянка сняла с себя и подарила цыганке драгоценную шаль. Пушкин хорошо знал знаменитого руководителя цыганского хора Илью Соколова. Он называл его в шутку старым хрычом, А Денис Давыдов, очень любивший пение цыган и часто посещавший их концерты, включил это прозвище в свое стихотворение. «Киплю, любуясь на тебя, глядя на прыть твою молодую, как старый хрыч цыган Илья глядит на пляску удалую, под лад плечами шевеля». Пушкин познакомился Со стихотворениями Вордсфорта «Цыганы» и «Боульса» «Цыганский шатер», в которых сквозило презрительное отношение английских поэтов к свободолюбивому цыганскому племени. Видимо, откликаясь на них, он написал позднее, в 1830 году, стихотворение, в котором называл цыган «племенем счастливым и вольным».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 Но за вами не пойдет уж ваш поэт. Он бродящие ночлеги и проказы старины Позабыл для сельской неги и домашней тишины. Стихотворение это явилось отзвуком пребывания Пушкина в Бессарабии, где он наблюдал жизнь одного цыганского табора и по преданию некоторое время даже сопровождал его. Позднее он встретился с таким же табором в Болдине. В декабре 1828 года на балу у танцмейстера Йогеля Пушкин впервые увидел Наталью Николаевну Гончарову. Ей только что минуло тогда 16 лет. «В белом воздушном платье, — рассказывается слов матери дочь Натальи Николаевны от второго брака Арапова с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от нее глаз. Слава его уж тогда провинела на всю Россию. Он всюду являлся желанным гостем. Толпы ценителей и восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезненности. При первом знакомстве их, его знаменитость, властность, присущие гению, не то что сконфузили, а как-то придавили ее. Она стыдливо отвечала на восторженные фразы, но эта врожденная скромность только возвысила ее в глазах поэта. Красота Гончаровой поразила поэта. Пушкину в то время было 29 лет. Холостая жизнь становилась в тягость, и он серьезно помышлял о женитьбе. 5 января 1829 года Пушкин уехал из Москвы в Петербург. В этот день у него завтракали поэты Боротынской и Вяземской. Вяземский заметил какую-то внутреннюю перемену в Пушкине, и потом писал Тургеневу. «Он что-то во все время был не совсем по себе, не умею объяснить, не угадать». Что с ним было или чего не было, он не был в ударе. Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цыганок, и в этом и в другом месте видел я его редко, но видел всеми и другими, и все не узнавал прежнего Пушкина. Пушкин нашел петербургское общество, увлеченным новой модой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 Он начинает томиться жаждой большой независимой деятельности и самостоятельного существования. Он был первым поэтом своего времени и первым шалуном, писал впоследствии о нем чиновник третьего отделения попов. Молодость Пушкина продолжалась во всю его жизнь, и в 30 лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде,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 За шум, за бури, за перы, За все-за все твои дары благодарю тебя. Тобою, среди тревоги в тишине я насладился и вполне довольно, с ясною душою Пускаю сны в новый путь От жизни прошлой отдохнуть. Этот новый путь был женитьба, свой угол, семейная жизнь, возможность предаться спокойному творческому труду. С толпой не делишь ты ни гнева, ни удивления, ни напева, ни нужд, ни смеха, ни труда. Глупец кричит: Куда, куда? Дорога здесь, но ты не слышишь. Идешь, куда тебя влекут мечты невольные, твой труд, тебе награда, им ты дышишь. Но в 1829 году, замечает Анненков, наслаждение семейственности еще смутно представляли ему Цель была впереди, а запас страстей, еще непокоренный правильному течению жизни, Утихал только на короткое время. Еще в апреле 1828 года, когда началась война с Турцией, Пушкин пришел к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф ответил, что государь строго запретил находиться в действующей армии кому бы то ни было, не принадлежащему к ее составу, и неожиданно предложил. Хотите, я дам вам средства участвовать в походе? Я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою. Пушкин получил таким образом предложение служить в канцелярии третьего отделения под начальством шефа жандармов. Трудно было придумать что-либо более оскорбительное для поэта. Поэт, конечно, отказался, И обратился к Бенкендорфу с новой просьбой исходатайствовать ему перед государем разрешение съездить в Париж. Но и на этот раз получил отказ. Все это волновало поэта Сон и аппетит оставили его. Сильно разлилась желчь, он опасно занемог. В это время к нему зашел знакомый Сказал, что царь, видимо, не хотел определять его войска юнкером, чтобы не подвергать опасностям войны, и потому не разрешил уехать в армию. Тогда возникла у Пушкина мысль направиться в Тифлис самовольно. На Кавказ Пушкина влекли жажда новых впечатлений и надежда встретиться в армии Паскевича с братом Львом и несколькими направленными туда из сибирской ссылки декабристами. Пушкин решился. Не спросив на то разрешение Бенкендорфа, он выехал из Петербурга на Кавказ, по пути остановился в Москве. В бумагах поэта сохранилась выданная Пушкину петербургским почт-директором Булгаковым и датированная 4 марта 1829 года Подорожное на получение лошадей до Тифлиса и обратно. Собираясь на Кавказ, поэт провел вечер 20 марта на Арбате у Булгакова. Был очень любезен, ужинал и пробыл у Булгаковых до двух часов ночи. Старшая дочь хозяина пропела для него два романса известных композиторов той поры Геништы и Титова на тексты его стихотворений. «Когда Пушкин сказал, что едет на Кавказ в армию Паскевича, одна из дочерей воскликнула: «Ах, не ездите! Там убили Грибоедова!» «Будьте покойны, сударыня», — ответил Пушкин. «Неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичей? Будет и одного!» Вторая дочь Булгакова заметила, — «Байрон поехал в Грецию и там умер. Не ездите в Персию. Довольно вам и одного сходства с Байроном». Жена Булгакова убеждала Пушкина создать что-нибудь достойное его пера на большой исторический отечественный сюжет, но Пушкин сказал, что никогда не возьмется за эпическую поэму. Узнав, что поэт направляется в действующую армию, один из знакомых Пушкина ужаснулся. «О, Боже мой, не говорите мне о поездке в Грузию! Этот край может назваться врагом нашей литературы! Он лишил нас Грибоедова!» «Так что же», — ответил поэт, — «ведь Грибоедов сделал свое! Он уже написал горе от ума». Спустя три года, когда Булгаков назначен был московским почт-директором, у Пушкина сложились с ним совсем иные отношения. Булгаков стал перлюстратором проходивших через его руки писем и с особым недоброжелательным любопытством вскрывал и нередко отправлял по начальству личную переписку Пушкина. В 1834 году Булгаков перехватил и отправил Бенкендорфу письмо, в котором Пушкин писал жене. «Не дай Бог нашему Сашке, сыну, идти по моим следам, писать стихи и ссориться с царями». Бенкендорф доложил его письмо Николаю Первому, и Жуковскому с трудом удалось уладить это дело. Пушкин был взбешен и просил жену быть впредь осторожнее в своих письмах к нему. 26 марта Погодин встретил у Пушкина Мицкевича. Поэт-изгнальник получил, наконец, разрешение на выезд за границу. Погодин пригласил их обоих к себе на прощальный завтрак. В дневнике Погодина сохранилась запись о том, что на этом завтраке у него были представители русской общественности и просвещения — Пушкин, Мицкевич, Хомяков, актер Щепкин, славист Венелин, Аксаков, композитор Верстовский. Разговор без всякой последовательности, как и обыкновенно, ничего не удержал, потому что не было ничего для меня нового, а надо бы помнить — все пушкинское. Это было последнее свидание двух великих поэтов. Вспоминая о своих встречах с Пушкиным, Мицкевич так оценил его. Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего. Был одарен необыкновенной памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений. Я довольно долго и довольно близко знал русского поэта, находил в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный, и способный к сердечным излияниям погрешности его казались плодами обстоятельств среди которых он жил все что было в нем хорошего вытекало из сердца литературная москва живо интересовалась возникшим в то время и задевавшим пушкина спором между редактором вестника европы кочиновским и издателем «Московского телеграфа» Полевым. Воспитанный на литературе XVIII века, Кочиновский, профессор истории, журналист и переводчик, придал своему журналу консервативно-классическое направление, поместил в нем весьма придирчивую рецензию на Руслана и Людмилу, печатал едкие и недоброжелательные статьи «Надеждина против Пушкина», Это вызывало ответные нападки. В 1828 году Полевой выступил в московском телеграфе с резкой статьей против Кочиновского. Тот обиделся и подал в московский цензурный комитет жалобу на цензора Глинку, пропустившего статью Полевого. Комитет стал на сторону Кочиновского, но один из членов комитета Измайлов подал особое мнение, и дело направили для разрешения в Петербургское главное управление цензуры. Эта тяжба с цензурой наделала много шума, и Пушкин откликнулся на нее статьею отрывок из литературных летописей, на черновике которого помечена дата 27 марта 1829 года, Москва. Эпиграфом к ней он поставил «Тантае, не аминис, схоластикис и рае». «Без гнева и пристрастия» латинской. Пушкин встал в этом споре на сторону Полевого и Глинки. Зная, что Кочиновский намерен с 1829 года выступить и в качестве издателя «Вестника Европы», Пушкин писал... Если господин Кочиновский, не написав ни одной книги, достойной некоторого внимания, не напечатав в течение двадцати лет ни одной замечательной статьи, снискал, однако ж себе бессмертную славу, то чего же должно нам ожидать от него, когда, наконец, он примется за дело не на шутку? Господин Коченовский просидел двадцать лет на одном месте. Согласен. Но как могли юноши обогнать его, если он ни зачем и не гнался? И далее неодобрительно подчеркивал, что господин Коченовский решился требовать защиты законов как ординарный профессор, статский советник и кавалер и явился в цензурный комитет с жалобою на цензора пропустившего статью господина Полевого. Мы ожидали от господина Кочановского возражений неоспоримых или благородного молчания, каковым некоторые известные писатели всегда ответствовали на неприличные и пристрастные выходки некоторых журналистов. Полевой доказал, что почтенный редактор пользуется славою ученого мужа, так сказать, на честное слово, а до ныне, кроме переводов и кое-каких заимствованных кое-где статей, ничего не произвел. Скудость — более достойное сожаление, нежели укоризм. Литературный спор этот нашел отражение в эпиграме Пушкина на Кочиновского, «Журналами, обиженный жестоко», Зоил пахом печалился глубоко. На цензора вот подал он донос. Но цензор прав. Нам смех заил унос. Иная брань, конечно, непривичность Нельзя писать. Такой-то де старик, козел в очках, Плюгавый плеветник и зол, и подул. Все это будет личность. Но можете печатать, например, что господин Парнасский старовер в своих статьях «Бессмыслицы оратор» отменно вял, отменно скучноват, тяжеловат и даже глуповат. Тут не лицо, а только литератор. Эпиграмма эта была не единственной, направленной Пушкиным против Кочановского.